На самом же деле, за этой маской крылось презрение к нему и злоба, потому что, унижая Мэтта перед ней, Броуди запугивал его и этим затруднял для нее достижение цели, которую она себе наметила. «Не хочешь?» — сказал Броуди мягко. «Ну что же, принуждать тебя не буду. Такая кобылка требует деликатного обращения. Не любит, чтобы натягивали вожжи. Я уже это испытал на себе». «Тебя нужно брать лаской, а не строгостью». С отрывистым смехом он откупорил бутылку и, держа стакан на уровне глаз, заблестевших уже при одном виде капавшей жидкости, медленно налил себе щедрую порцию, поднял бутылку, облизал губы языком, затем торопливо добавил еще виски в стакан. «Для начала можно налить побольше, чтобы не пришлось доливать каждый раз» и я вполне могу одолеть такую порцию. пробормотал он, наклонив голову и не глядя на Нэнси. Поставил бутылку на шкаф и перенес стакан в правую руку. Затем, вытянув эту руку со стаканом, воскликнул. Итак, пью за наследника дома Броуди и пью за него в последний раз. Пусть едет занять свой высокий пост, и там остается. Пусть скроется с глаз моих, и больше не показывается. Пусть отправляется, куда хочет и как хочет, но никогда не возвращается сюда. И если он когда-нибудь попробует сесть на ту лошадь, о которой он только что говорил, пускай свалится и сломает свою негодную шею, как тот человек, который занимал эту должность до него. Он откинул голову, залпом осушил стакан до дна, Затем с усмешкой, наблюдая за Мэттью, прибавил, «Это мое прощальное напутствие тебе. Не знаю, куда ты едешь и даже не желаю знать. Мне все равно, что бы с тобой ни случилось в будущем, потому что я об этом никогда не услышу». И после этих слов Броуди больше не смотрел на сына, совершенно перестал замечать его. Выпив виски, он чувствовал себя увереннее. Подняв глаза на бутылку, стоявшую на шкафу, он с минуту глубокомысленно ее разглядывал, откашлялся, выпрямился и, отвернув лицо от Нэнси, сказал важно. «Но не могу же я, выпив за такое ничтожество, не выпить за такую славную девочку, как моя Нэнси!» Он покачал головой в знак протеста против такой несправедливости и, все еще держа в руке пустой стакан, подошел к столу. «Нет, это было бы несправедливо», — повторил он, наливая себе новую порцию. «Совесть мне этого не позволяет. Надо почтить и девочку. Для нее я готов на все. Она так мне дорога». Нэнси, воскликнул он заискивающе, обратясь к ней. «Пью за красивейшую девушку в Ливенфорде». Нэнси так долго сдерживала свой гнев, что ей стало уже просто невмоготу, и глаза ее засверкали. На щеках выступил слабый румянец. Казалось, она сейчас топнет ногой и яростно напустится на него. Но она подавила слова, просившиеся ей на язык, и, круто, повернувшись, ушла в посудную, где принялась грохотом мыть тарелки. Броди стоял с виноватым видом, склонив голову на бок, и прислушивался к этому грохоту посуды в котором ему чудился отзвук раздражения Нэнси. Но скоро он снова перевел глаза на стакан, медленно поднес его к губам и медленно же опорожнил. Затем, подойдя к своему креслу, тяжело опустился в него. Мэт, все не сходивший с того места у камина, куда его толкнула Нэнси, и в безмолвном страхе, наблюдавший за действиями отца, теперь беспокойно зашевелился, неприятно смущенный его близким соседством. Глаза его забегали по комнате. Он кусал губы, потирал свои влажные мягкие руки, мучимый лихорадочным желанием уйти отсюда. Но не смея двинуться с места, так как ему казалось, что отец следит за ним. Наконец, ободренный царившим в комнате молчанием, он расширил сферу наблюдения и решился на одну быструю секунду коснуться мигающим взглядом лица Броуди, сидевшего рядом. Тут он сразу убедился, что страхи его напрасны. Броуди за ним не следил, а внимательно смотрел в открытую дверь посудной.